первым имени пророк предсказывает, что род его будет уведен в плен, и все же горстка людей возвратится на родину, а вторым именем подчеркивает приближение ассирийских войск, которые разрушат и разграбят страну. По древнееврейской традиции пророк должен был состоять в родстве с потомками царя Давида. Из книги ясно только то, что Исаия жил в Иерусалиме, при дворе царя в качестве советника. О смерти пророка сохранилась еврейская легенда. Пророк умер мучеником, царь Манасия приказал распилить его на две части. Исаия является выдающейся фигурой в Ветхом Завете. Его учение оказало влияние не только на современников, но и на последующие поколения. Ученики и последователи Исаии возвращались к его высказываниям спустя многие столетия, чтобы возродить их или переосмыслить согласно требованиям эпохи. Пророк Исаия считал, что сложная политическая обстановка, сложившаяся в результате угрозы со стороны Ассирии, является следствием религиозного и нравственного падения общества. В стране распространяются культы чужих богов, На капищах молоха, сооруженных вблизи Иерусалима, приносятся в жертву дети. Правители не верят Яхве, а ищут помощи у земных царей. Власть мужчины, пользуясь своим положением, угнетают и грабят народ, и халчность не имеет границ. Можно ли удивляться тому, что Яхве не просто оставляет свой народ без помощи, но и насылает на него наказание? Следует повторить, что единственным источником об Исаии является библейская книга, названная его именем. Но при этом учтем то обстоятельство, что воспринимать библейские тексты как надежный исторический источник нельзя. У авторов были иные чисто религиозные цели, поэтому следует воспринимать эту пророческую книгу, впрочем, как и другие, с известными оговорками и допусками. Второй Исаия — неизвестный пророк, которому современная библеистика приписывает авторство второй части книги. Он выступал в конце Вавилонского плена, утешая пленников тем, что Яхве принял их страдания, простил грехи и в ближайшее время освободит их, вернет на родину и сделает все для процветания Израиля. Но это обещание он может исполнить только в том случае, если те отвергнут других богов. Освобождение принесет не сам Яхве, а его помазанник Мессия. Трито Исаия долгое время считался автором третьей части книги Исаии. Предполагалось, что он пророчествовал после возвращения евреев из плена во время строительства нового храма в Иерусалиме. Однако новые исследования доказывают, что и эта часть не могла быть написана одним автором. Это труд целого коллектива. Авторы предупреждают вернувшихся из плена верующих об опасности греха, поклонения чужим тельцам и мнимой веры. Подобные грехи, сочетаясь с салчностью и непригодностью правителей, стали причиной того, что приход Мессии запаздывал. Такова основная мысль этой части книги пророка Исаии. Описанные различными авторами книга окончательно сформировалась ко второму веку до нашей эры и в таком виде дошла до нас. Авторство ее приписывалось Исаии, что доказывается найденными в районе Мертвого моря рукописями всей книги Исаии II век до нашей эры, первый век нашей эры. По всей вероятности. Разные тексты были объединены в книгу на том основании, что в них красной нитью проходит размышление, которое можно рассматривать как творение некой пророческой школы, представлявшей единую теологическую точку зрения. Учение прото Исаи. В своих выступлениях живший в Иерусалиме пророк обличает прежде всего социальную несправедливость. «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. Многочисленные дома эти будут пусты».